Глава вторая Хотя нет, вряд ли. Павел не ходит свободно по клинике. Слишком уж внешность у него того, экзотическая. И не только потому, что не хочет пугать пациентов. И сам парень, и его отец винцеслав справедливо опасаются вездесущих, как тараканы, папарацци. Эта гвардия, неведомо как пронюхавшая о случившемся, тусила возле клиники уже на момент нашего появления там. Этого никто не мог ожидать, но нескольким самым прытким особям удалось сфотографировать лежащего на носилках окровавленного монстра, а самым скользким удрать от разъяренного Александра Дворкина, начальника службы безопасности Кульчицкого. Дворкин быстрее всех сориентировался в происходящем и наускал прибывших с ним секьюрити, на лихорадочно сверкающих фотоспышками журналистов, и сам лично отнял фотоаппараты у парочки гвардейцев пера и клавиатуры. Потом вернул, конечно, удалив оттуда все снимки. Но несколько шустриков все же ускользнули. И на следующий день прессу и интернет. Порвала в клочья сенсация. Подмосковный монстр пойман. Не разобравшись, поначалу в монстра записали Павла. А когда до прессы все же просочился тоненький ручеек правды, сенсация раздулась до устрашающих размеров. Еще бы! Гизма Кульчицкий, завсегдатай светской хроники, маньяк и монстр! тому же подкидыш а настоящий наследник мыльной империи концерн кульчицкого производил стиральные порошки и прочую моющую химию чешуйчатый урод генетический отброс страдающий ихтиозом орликина кстати в клинику пытались прорваться не только папарацци На Павла жаждали взглянуть медицинские светила. Это ведь настоящая научная сенсация. Люди с такой болезнью дотягивают максимум до подросткового возраста. И жизнью их существование назвать нельзя. А тут мало того, что парню уже под тридцать, так он еще и чувствует себя превосходно. Ловок, гибок, силен. И интеллект зашкаливает. Это еще никто не знает о ментальных способностях Павла. Об этом известно только мне. Орликино так называл себя Павел в социальных сетях интернета. Проявил их в полной мере там, в крысиной пещере, когда схлестнулся с гизма. Я не знаю, что это было. Гипноз, телепатия, еще что-то мощное парализующее невидимое глазу давление гипнотизирующий голос звучащий словно бы отовсюду полное ощущение того что с тобой разговаривает не человек бог а еще раньше когда павел подбрасывал украденно хугизма девушек людям он общался со мной телепатически это именно я нашла одну из бедняжек Монику, и направлял меня звучащий в голове голос. Как я теперь знаю, голос Павла. Если честно, Орликин мог с легкостью обладателя тапка прихлопнуть как таракана, обезумевшего от безнаказанности Гизма. Но Марфа, которую он считал матерью, взяла с него слово не причинять вреда Сигизмунду. Зато душка Гизма ни секунды не сомневался, стреляя в явившегося из мрака пещер монстра. А потом этот монстр, истекая кровью, волок на себе раненого собственным подельником Гизма. Сигизмунда Кульчицкого, кстати, тоже прооперировали, и к нему тоже пытаются прорваться журналисты. Но там вообще без вариантов. Несмотря на истерику жены, Винцеслав не предпринял никаких мер против помещения Сигизмунда в медицинский изолятор СИЗО. Насколько мне известно, Магдалена так и не приняла родного сына. Для нее существовал только Гизма. Женщина за много лет привыкла считать мальчика родным ребенком. Она убедила себя в этом и теперь не могла простить мужу предательства по отношению к их сыну. Кстати, сама Магдалена... До недавнего времени находилась под домашним арестом. Ей было запрещено выходить за пределы поместья. За что? А за то, что отправила несколько цепных псов из службы безопасности мужа, без ведома Дворкина, кстати, разобраться с моими родителями. Мамик с папиком нашли в лесу последнюю жертву Гизма, спасенную Павлом и принесли девушку к нам домой. А кто-то из соседей увидел их и немедленно доложил барыне. И Магдалена, который накануне с черной исповедью прибежал, почуявший проблемы, сынок, решила спасать дымящуюся тыльную часть мальчонки. Дамочке даже в голову не пришло сдать своего психа, если не в полицию, то хотя бы в дурку. «Нет!» Она купила Гизма билет на самолет, чтобы отправить малыша в Европу, а заодно подчистить следы, добить выжившую девку, чтобы молчала, и тех идиотов, что приволокли ее из леса. В общем, наш новый дом едва не сожгли вместе с находящимися внутри мамой Ларисой, папой Колей и спасенной девушкой. И если бы не помощь Мартина подоспевшего вовремя даже думать не хочу да и некогда мне думать пора гостей принимать вернее гостью монику Климко. ту девушку которую нашла в лесу я если честно не ожидала ее увидеть и не потому что бедняжка была изуродована и истощена до такой степени что ее сходу поместили в реанимацию с того момента прошло уже десять дней Так что физически Моника, наверное, вполне могла уже самостоятельно передвигаться по клинике. Проблема была в другом. Моника провела в плену у Гизма и его уродского помощничка. Уродского во всех отношениях. Афанасий был редким уродом внешне и умственно отсталым к тому же. Почти год. Год в подземелье. Год пыток. Год насилия. Год жутких издевательств. Сохранить в таких условиях здравый рассудок практически невозможно. Сознание, спасая хозяйку от гнусной реальности, благополучно ушло в анабиоз. И когда я нашла Монику, разума в ее глазах не было. Поэтому с первых же дней помещения в эту клинику, насколько мне известно, Параллельно с лечащим врачом Монику наблюдал профессор психиатрии, привезенный отцом Моники, банкиром Игорем Дмитриевичем Климко. Но я не думала, что профессор сможет так быстро добиться положительной динамики. Во всяком случае в глазах осунувшейся, остриженной почти нагло бледной до синевы девушки теперь прятался в глубине зрачка живой и любопытный солнечный зайчик. Моника тенью, и это не метафора, проскользнула в мою палату и, выглянув наружу, тщательно прикрыла за собой дверь. Прижалась к ней спиной и смущенно улыбнулась. — Здрасте, к вам можно? — Здрасте, здрасте! Я спустила ноги с кровати и села. У меня встречный вопрос. — А тебе можно? — В смысле? Тоненькие аккуратные ниточки бровей удивленно прыгнули вверх. — В прямом? Ходить тебе вообще можно? Судя по твоему виду, тебя на специальном кресле возить должны и желательно в безветренную погоду, если на улицу соберетесь. — Почему в безветренную? — Чтобы не выдало случайно из кресла. — Скажете тоже, — хихикнула Моника. — Я нормально себя чувствую, уже почти не больно и не страшно. На мгновение лицо девушки исказила гримаса боли, не физической, душевной. Она подошла поближе и судорожно вздохнув, плюхнулась рядом со мной на кровать и обняла, прижавшись к плечу носом. Спасибо вам! Еле слышно пробубнила она. Если бы не вы, Мне мама рассказала, что вы искали меня, искали и нашли. Во-первых, давай-ка на ты. сурово шмыгнула я носом. «Я не намного старше тебя. Давай!» «А во-вторых, найти тебя мне помогли, вернее, помог». «Кто?» – выдохнула Моника, подняв на меня огромные глазище. А что тебе вообще известно о случившемся за последние дни? Ну, папа мне сказал, что его, что этого. Губы девушки затряслись, и я пришла на помощь. Да, этого урода поймали. Он в тюрьме, и оттуда вряд ли выйдет, не бойся. И папа так говорит, тяжело вздохнула Моника, и мама. «А что еще они тебе рассказали?» «Про вас. Ой, про тебя. Как ты меня два раза спасла. И если бы не ты...» Она опять засопела мне в плечо. «Это все? Больше ты ничего не знаешь?» «Больше ничего». Ираклий Георгиевич сказал, что этого пока достаточно. «Это кто?» «Мой врач, психиатр». Моника заметила мое смущение и улыбнулась. — Да ладно, все в порядке. — Ираклий Георгиевич, он хороший. Он меня вытащил из... вернул, в общем. — Ну и замечательно. Рада за тебя. — Варь! — девушка просительно заглянула мне в глаза. — А ты так и не сказала мне, кто тебе помог меня найти. И родители что-то скрывают. — «Я же вижу!» «Со временем, думаю, ты все узнаешь, когда этот твой Ираклий Георгиевич разрешит. Сейчас, наверное, еще рановато». «Наверное», – прошептала Моника, горестно сутулившись рядом со мной. «Потому что я еще не выздоровела и немножечко еще сумасшедшая. Почему ты так решила?» «Потому...» Девушка отвернулась, помолчала пару мгновений, и затем еле слышно произнесла. «Потому что я его слышу. Постоянно. Как только вернулась?» «Если честно, я и вернулась только потому, что он меня позвал». «Кто он?» «Орликина».